потом без всякого перехода, — Игорь Петрович сказал, — хочешь на повышение в Белужинск, то есть в Ивано-Федоровск, а им в горсовет давно крепкий человек нужен, а сейчас в особенности. — Это что ж за особенность? — осведомился не без интереса Берез. — Да как тебе, Арест Арестович, сказать? Не особенность, а сущее бедствие. «Дворники, понимаешь, захватили силком целый дом и такую бузу развели хоть караукричи. А туда, извольте радоваться, иностранец л ы ж е н о г о с т р и л Он и к нам заглянет, будь он н е л а д н о Егор Петрович говорил горькую правду. После того, как знатный скульптор Сипун сторговался установить в Белужинске грандиозный памятник первопечатнику, Город срочно переименовали в Ивано-Федоровск. Памятник получился удивительный. и в а н а ф е д о р о в у было видно издали за три версты. Ничего подобного соседей не было и даже не предполагалось. Ивано-Федоровцы стали малость задаваться. Одновременно у них построили трехэтажный дом с итальянскими окнами и горячей водой. Запланированные четвертые и пятые даже были съедены прожорливым монументом, но городок, тем не менее, возгордился окончательно и задумал потягаться чистотой у л и ц с Арбузовым. Заметлыми дело не стало, но потребовались дворники. Вот тогда и появился на сцене затаенный злодей Муханов. Местом жительства ему определили подвал на улице Льва Толстого. к о т о р ы й он обязался освобождать от окурков, козьих орешков и других умолявших достоинства Ивана Федорова предметов. Однако с той поры никто не видел, чтобы Муханов, его жена или старшие сыновья подметали хотя бы раз улицу или ухаживали за Иваном Федоровым. Занятие-то они целиком переложили на многодетного родственника Руслана Шаламова, специально выписанного для этого из далекого селения Тонорда. Добрый Руслан увлек за собой нежно любимого брата Акбара и н е л ю б и м у ю дядюшку Астафу, обещавшего провести их даром через знакомого проводника. Вот так в подвале на улице Льва Толстого появилось двадцать три новых жильца и один ягненок, которого дядюшка Акстафа захватил с собой для ведения подсобного хозяйства. Но горожане не чувствовали, что грядет беда. Их умы были подгощены новым домом. б а л д о ж е н ы томно бродили под итальянскими еще заляпанными з в е з д к о й окнами, а главный претендент на однокомнатную квартиру врач Юденич не ел, не пил и едва не отравился калужским помиром. А дом стоял пока под замком. Запершись в совещательной комиссии, до ночи с ч н я л а тезисы п р и в е т с т в е н н о г о с е л а м тщательно отрабатывался текст. Но жизнь внесла поправку к тексту. В ту же ночь к дому бесшумно подкрались Мухановы и Шаламовы, и по приставной лестнице влезли в итальянские окна с семьями и пожитками. Наутро в квартире, предназначенной Юденичу, улюлюкала гармоника с бубенцами, и двенадцать пар ног отплясывали танец «Ой, Буза», а тринадцатый отмокала в ванной после дальней дороги из той орды. Так что положение у наших соседей аховое, — заключил рассказ Игорь Петрович, — принимать иностранца врачу и денчу негде. Раз. Гостиницу заняли киношники. Два. Да еще в д о б а в ы х собачьи свадьбы и грязище возле памятника. Может, съездишь к ним в Ивано-Феровск? Они давно крепкого человека просили. А насчет музея оставь не тем, у меня голова сейчас занята, будь оно н е л а д н о В час по местному времени Егор Петрович встречал на вокзале именитых гостей. За председателем горсовета н е о т с т у п н о тянулась стая поджарных фотокорреспондентов, загодя прибывших на торжество. Депутация и горожан нервно поглядывала на шпалы, убегавшие за линию горизонта мимо Пудаловских бань, и в о л н о в а л с я с п у с к арбузовцами на воду корабля. Чайка!» и предстоящая поездка на нем по маршруту трех морей привлекали повышенное внимание со стороны. Первыми нагрянули киношники. Их представитель Белявский пообещал отснять события на пленку и попутно забронировал 20 мест на чайки до янтарных песков. Испытать качество кают на корабле пожелал и автор памятника Ивану ф е д о р у скульптор-монументалист с и п у н Он дал специальную телеграмму и сообщил, что с ним едет какой-то мистер Бивербрук, частный предприниматель и общественный деятель. Заграничному деятелю бронь была не нужна. Он ехал через Арбузово-Вана-Федоровск для обмена марками с тамошним знаменитым ф и л а т е л и с т о м Юденичем, но легче этот о а р б у з о в ц а м не остановился. Опыта по приему иноземцев у них не было. Но подумавший Егор Петрович на всякий случай велел снять белевые веревки из балконов, подновить облезлую ограду парка энтузиастов и, главное, вывести под видом экскурсии за город потомственных дебоширов Тихоню и Баклажан.